Глава тринадцатая Сержу было в то время девятнадцать лет. Он занимал маленькую комнатку во втором этаже против помещения священника. Он много читал и жил там почти в заперти Я брошу в огонь все твои эти дрянные книги! — говорил ему Муре в минуты гнева. — Ты, наконец, заболеешь от них! В самом деле у молодого человека было такое слабое телосложение, что при малейшей неосторожности он, как молодая девушка, заболевал незначительными болезнями, которые удерживали его два-три дня в своей комнате. Роза отпаивала его тогда ячневой водой, и когда Муре поднимался к сыну, чтобы его, как он говорил, немножко растрясти, кухарка выгоняла его за дверь, крича ему «Оставьте ж в покое крошку! Смотрите, ведь вы убьете его своей грубостью! Идите! Ему вас вовсе не нужно! Он совершенный портрет своей матери, и вы никогда не поймете ни ту, ни этого!» Серж улыбался. Отец, видя его таким нежным, со времени выхода из коллегии всё не решался послать его в Париж для изучения права. О каком-нибудь провинциальном университете он не хотел и слышать. По его мнению, для молодого человека, желающего пойти далеко, Париж необходим. На своего сына он возлагал большие надежды, говоря, что уж чего глупее его двоюродных братьев, а и те стоят на прекрасной дороге. Каждый раз, как Серж казался ему бодрым, он назначал отъезд на первые же числа следующего месяца — Но всегда или чемодан не был готов, или молодой человек кашлял и отъезд откладывался. Марта при своей равнодушной кротости довольствовалась тем, что говорила, ему еще нет двадцати лет. Совсем неблагоразумно посылать такого молодого мальчика в Париж. Наконец, он и здесь не теряет времени даром. Ты сам же находишь, что он чересчур много работает. Серж был очень нежен. Серьезен и набожен, часто ходил к обедне в сопровождении матери. Доктор Поркье рекомендовал ему побольше движений. Он страстно полюбил ботанику, делал большие экскурсии и проводил все послеобеденное время высушивание трав, их классификации и наклеивание названий. Вот в это время аббат фужа и сделался его лучшим другом. Аббат когда-то прежде тоже занимался собиранием растений. Он дал ему несколько практических советов, за которые молодой человек был очень ему благодарен. Они одолжали друг друга книгами, ходили вместе за растениями, которые, по словам священника, должны были расти в этой местности. Когда Серж был нездоров, Аббат каждое утро навещал своего соседа и долго болтал с ним, сидя у изголовья его постели. В те же дни, когда он был на ногах, он сам стучался в дверь к аббату, как только заслышат его шаги. Они были разделены только узенькой площадкой лестницы и, наконец, стали жить один у другого. Муре часто еще горячился, несмотря на бесстрашное спокойствие Марты и сердитые глаза Розы. «Что бы он мог делать там наверху, этот молодчик?» — ворчал он. «Я его не вижу по целым дням. Он не выходит от священника и верно болтает с ним где-нибудь в уголку. Однако я скоро отправлю его в Париж. Он здоров, как бык. Все эти маленькие нездоровья — один только предлог, чтобы понежничать. Чего же вы обе на меня смотрите? Я не хочу, чтобы священник сделал из него ханжу. Тогда он стал подсматривать за сыном, и если ему казалось, что тот у -то он грубо вызывал его а мне пусть он лучше ходит к женщинам!» — крикнул он раз в отчаянии. «Да что вы! Можно ли, сударь, говорить-то такие вещи?» — сказал Роза. «Да, к женщинам, и я сам отведу его к ним, если вы меня доведете до крайности со своими попами!» Серж, конечно, был членом клуба молодежи, но он редко ходил туда, предпочитая уединение и если бы там не бывал аббат Фожа с которым он там встречался его нога никогда бы не была в клубе абат выучил его играть в шахматы муре узнав что мальчик видится с абатом даже в кофейне поклялся что в следующий же понедельник проводит его на железную дорогу решение было твердое чемодан уже уложен но серж пожелав провести последнее утро в поле попал под проливной дождь и, вернувшись домой, слег в постель, не выпадая зуб на зуб от лихорадки. В течение трех недель он находился между жизнью и смертью. Выздоровление затянулось на целых два месяца. В особенности первые дни он был так слаб, что не мог поднять головы с подушки, лежал с вытянутыми поверх одеяла руками, похожей на восковую фигуру. «Это ваша вина!» — кричала Мурэ-кухарка. «Если ребёнок умрёт, на вашей душе будет грех!» Пока сын находился в опасности, Муре, мрачный, с красными от слёз глазами, шатался молча по дому. Он редко поднимался наверх, всё больше топтался в прихожей, ожидая выхода доктора. Когда он узнал, что опасность миновала, он проскользнул в комнату, предлагая свои услуги, но Роза выгнала его за дверь. В нём не нуждались. Ребенок еще не настолько окреп, чтобы выносить его грубости. Лучше бы он пошел по делам, чем попусту торчать в комнате. Тогда Муре остался совершенно один в первом этаже, еще более печальный, еще более праздный. «У него ни к чему не было охоты», — говорил он. Проходя по прихожей, он часто слышал во втором этаже голос аббата Фожа, который все обеденное время проводил у изголовья выздоравливающего Сержа. — Как он сегодня, господин священник? — робко спрашивал муреу Фажа, когда последний спускался в сад. — Довольно хорошо, но это пройдет еще не разом. Нужно очень остерегаться. И он спокойно принимался за свой служебник, тогда как отец с садовыми ножницами в руках следовал за ним по аллеям, ища предлога возобновить разговор о мальчике чтобы получить более подробные сведения о состоянии его здоровья. Воздоровление подвигалось, и Муре замечал, что священник не покидает комнаты Сержа. Входя несколько раз, когда дома не было женщин, он всегда находил аббата сидящим рядом с больным, кротко с ним говорящим, оказывающим ему небольшие услуги, кладя сахар в ячневую воду, поправляя одеяло, давая то, что он спрашивал. Во всем доме слышался шепот. Марта с Розой переговаривались с шепотом. Какая-то сосредоточенность превращала второй этаж в уголок монастыря. Муре даже казалось, что пахнет ладаном. И среди этого шепота ему слышалось, будто наверху служат обедню «Что же они там делают?» — думал он. «К тому же мальчик спасен». «Ведь не соборуют же его!» Сам Серж тревожил его. Он делался похожим на девочку своей бледностью. Глаза его стали больше. Улыбка сменилась восторженным выражением губ, которые он сохранял в минуты самых жестоких страданий. Мурэ не осмеливался больше говорить о Париже. Таким казался ему женственным и стыдливым дорогой больной, Раз после обеда он вошел наверх, стараясь не шуметь ногами. Через полуоткрытую дверь он увидел Сержа, сидящего в кресле на солнце. Молодой человек плакал, обратив глаза к небу. Его мать тоже рыдала перед ним. Оба они, не оттерев слез, обернулись на шум двери и, увидав отца, Серж произнес слабым голосом выздоравливающего. «Отец!» Я прошу вас милости. Мама утверждает, что вы рассердитесь, что вы мне откажете в разрешении, которое меня сильно порадовало бы. Я бы хотел поступить в семинарию. Он сложил руки, как бы горячо молясь. «Ты! Ты!» — пробормотал Муре. И он взглянул на Марту, которая сидела, отвернувшись, Ничего не прибавил, подошел к окну, вернулся назад, сел в ногах постели машинально, как ошеломленный сильным ударом. «Отец», — продолжал после долгого молчания Серж, — «я видел Бога, будучи на краю гроба. Я поклялся принадлежать Ему. Уверяю вас, что только в этом единственная моя радость. Поверьте мне, не огорчайте меня». Муре с ужасным выражением лица, опустив глаза, сидел, не произнося ни слова. На его лице выразилось отчаяние, и он сказал, «Если бы у меня была хоть капля мужества, я бы взял узелок со сменой белья и бежал бы отсюда». Затем он поднялся, подошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу. Видя, что Серж начал было умолять его снова, он сказал, «Нет, нет, не нужно. Будь по-твоему. Иди в священники, мой мальчик». И он вышел. На другой день, никого не предупредив, он уехал в Марсель, где провел неделю со своим младшим сыном Октавом, который доставил ему мало утешения. Он нашел его ведущим веселую жизнь, запутанным в долги, прячущим своих любовниц в шкафах. Возвратившись, он ни слова не сказал об этом, но остановился домоседом, перестал делать те выгодные дела, как, например, покупка хлеба на корню, которым он так гордился прежде. Роза заметила, что он стал совсем молчаливым и избегал даже раскланиваться с абатом Фужа. «Знаете ли, что вы очень невежливы», — сказала она ему однажды резко. «Господин священник проходит, а вы ему поворачиваете спину. Если это по поводу ребенка, то вы глубоко не правы Священник сам отговаривал его, бронил за то, что он хочет поступить в семинарию, я сама слышала. «Ах, веселенький дом! Вы даже с барыней не разговариваете!» «За столом сидите точно на похоронах!» надоело мне всё это. Муре уходил из комнаты, но кухарка преследовала его и в саду. «Разве вы не должны радоваться, видя ребёнка на ногах? Он вчера скушал котлетку, херувимчик. Ещё с каким аппетитом? Вам это решительно всё равно, не правда ли? Вы бы хотели сделать из него язычника, как вы сами». «Нет». «Вы не скоро сами замолите свои грехи, а Господь Бог печется о спасении всех нас. На вашем месте я бы от радости стала плакать при мысли, что этот ангел будет за меня молиться. Но вы ведь из камня, вы... И какой он будет красавчик в рясе!» Тогда Муре подымался снова в первый этаж и запирался в большой пустой комнате который называл своим кабинетом. Вся мебель этой комнаты состояла из стола и двух стульев. Здесь он скрывался от розы, когда она его преследовала. Но соскучив здесь, он опять спускался в сад, которым занимался еще с большей заботой. Марта казалась равнодушной к сердитому виду мужа. Он иногда молчал по целым неделям, и она не беспокоилась и не сердилась. Она с каждым днем становилась более чуждой ко всему окружавшему ее. С тех пор, как в доме стало тихо, она не слышала постоянно ворчащего голоса мужа, она даже думала, что Муре образумился, что он, как и она, устроил себе уголок счастья. Это ее успокаивало и давало ей свободу еще глубже уходить в свои мечтания. Когда он смотрел на нее со смущением, не узнавая ее боли, она улыбалась ему, не замечая слез, наполнявших его глаза. Тот день, когда Серж, совершенно поправившийся, поступил в семинарию, муры остался дома, один с дизере Теперь он часто присматривал за нею. Ей шел шестнадцатый год, но эта взрослая девочка могла бы упасть в бассейн или зажечь дом, играя спичками, как шестилетняя шалунья. Вернувшись, Марта нашла двери открытыми, комнаты пустыми. Дом ей показался совершенно опустевшим. Она сошла с террасы и в глубине аллеи заметила мужа, игравшего с девочкой. Он сидел на песке и с серьезным видом маленькой деревянной лопаткой наполнял песком тележку, которую Дезерэ держала за веревочку. «Ну, ну!» — кричала девочка. «Погоди же!» — говорил он терпеливо и добродушно. «Она еще не полная». Раз хочешь быть лошадью, жди, пока тележка наполнится. Она затопла ногами, изображая нетерпеливую лошадь. Затем, наскучив стоять на одном месте, она побежала с громким смехом. Тележка прыгала, и песок рассыпался. Обежав вокруг сада, она вернулась, крича, «Наполняй! Наполняй еще!» Муре снова насыпал несколько лопаток. Марта оставалась на террасе, взволнованной и недовольной этой картиной. Эти отворённые двери, этот мужчина, играющий с девочкой в саду пустого дома, наводили на неё грусть, хотя она не отдавала себе отчёта, что именно происходило в ней. Войдя в дом, переодеться, она слышала, как Роза, которая также вернулась, сказала, стоя на крыльце, «Боже, как барин глуп». По своих приятелей, с которыми Муре каждый день гулял, он был тронувшись. Его волосы посидели в несколько месяцев. Он как-то сгорбился и уже не был тем насмешником, которого боялся весь город. Одно время думали, что он пустился в рискованные предприятия и что его поразили какие-нибудь большие денежные неудачи. Госпожа полок, облокотившись об окно столовой, окна которые выходили на улицу балант даже говорила что он задумывает что то нехорошее каждый раз как она видела его выходящим из дома и если аббат фужа переходил через улицу спустя несколько минут она с восторгом кричала особенно если у нее были гости посмотрите на священника вот кто толстеет если бы он ел с одной тарелки с муре «Можно бы подумать, что Аббат оставляет ему одни кости!» Она смеялась, а за ней другие. Аббат Фужа действительно становился великолепен, всегда в черных перчатках и в блестящей рясе. У него была особенная улыбка и всегда ироническая складка на губах, когда госпожа Кондамен говорила, что он хорошо выглядит. Дамам нравилось видеть его хорошо одетым, в дорогое платье. Сам по себе он, вероятно, только и думал, что о борьбе, борьбе на кулаках засученными рукавами, не заботясь о тряпках и лохмотьях. Но когда он оставлял в пренебрежении свой костюм, малейший упрек со стороны старухи Ругон заставлял его заняться туалетом. Он улыбался и покупал шелковые чулки, шляпу, новый пояс. Он скоро все изнашивал. Его громадная туша заставляла всё расползаться. Со временем череждения приюта все дамы были к его услугам. Они защищали его от дурных слухов, которые иногда еще распространялись, неизвестно из какого источника. Они по временам находили его суровым, но им нравилась эта суровость, особенно во время исповеди, когда они чувствовали над собою его железную руку. «Дорогая моя», — сказала однажды госпожа Кондомен Марти, — «он меня вчера выбранил? Не находись между нами доска, я думаю, он бы прибил меня». И она слегка засмеялась, забавляясь этим гневом своего наставника. Ей показалось, что Марта побледнела, когда она ей говорила о манере аббата Фужа исповедовать. Она отгадывала, что Март ревнует но ей доставляло злое удовольствие мучить ее, передавая интимные подробности. Когда Аббат Фожа учредил клуб молодежи, он представился добрым малым. Это было как бы новое его превращение. Под усилием воли его суровая природа гнулась, как воск. Он не противоречил распространившимся слухам о его участии в открытии клуба. Он стал другом всех молодых людей в городе следя за собою строже. Он знал, что гимназисты на свободе не любят строгого обращения, как это любят женщины. Он сделал однажды ошибку, рассердившись на сына Растуаля, которого обещал выдрать за уши по поводу спора в одном пункте устава общества. Но с изумительным самообладанием он почти тотчас же протянул ему руку смиряясь душою и привлекая к себе присутствовавших своей милой готовностью принести извинения «скотине-сатурнину», как его прозвали. Если Аббат покорил женщин и детей, то с отцами и мужьями он оставался в простых вежливых отношениях. Влиятельные лица продолжали не доверять ему, видя его в стороне от всех политических партий под префектуре Пекер-де-Соле сильно осуждал его, между тем, как де Лангр, не защищая его явно, говорил, только улыбаясь, что надо подождать, прежде чем судить. У Ростуали он произвел полнейшее разногласие в семье. Северин и мать беспрестанно приставали к председателю с громкими похвалами по адресу священника. «Хорошо, хорошо!» Он обладает всеми качествами, какими угодно, — кричал несчастный Растуаль. — Это решено. Оставьте меня в покое. Я приглашал его на обед, он не пришел. Не могу же я притащить его сюда за руку. Но, мой друг, когда вы встречаетесь, ты едва кланяешься ему. Вот что должно его оскорблять, — говорила госпожа Растуаль. — Конечно, он видит очень хорошо, что вы относитесь к нему не так, как следует. Растуаль пожимал плечами. Когда раз при этом присутствовал Бурде, они оба начали обвинять Аббата уже в том, что он склоняется на сторону под префектуры. Госпожа Растуаль заметила, что он там ни разу не обедал, что даже нога его никогда там не была. «Конечно», — ответил председатель, — «я не обвиняю его в том, что он бонапартист». — Я говорю только, что он склоняется на ту сторону, вот и все. Он имеет сношение с Делангром. — Ну и вы, — воскликнул Северин, — вы также имеете сношение с мэром. В некоторых случаях бываешь принужден. Скажите просто, что вы не выносите аббата Фожа, это будет лучше. И все в доме Растуаля дулись друг на друга по целым дням. Аббат финиль приходил туда редко говоря, что его держат в заперти подагра. Однако два раза поставленный в необходимость высказаться о сатурнинском священнике, он в нескольких словах похвалил его. Аббат Сюрен и аббат Бурет, так же, как и Мафр, были всегда одного мнения с хозяйкой дома. Оппозиция была только со стороны председателя, которого поддерживал Бурде, Оба они важно заявляли, что не могут компрометировать свое политическое положение, принимая человека, скрывающего свои убеждения. Северин из противоречия выдумал ходить стучаться в калитку переулка Шевельет каждый раз, как хотел сказать что-нибудь священнику. Мало-помалу этот переулок сделался нейтральной территорией. Доктор Поркье, первый воспользовавшийся этой дорогой, Делангер, сын, мировой судья, потихоньку стали ходить туда поболтать с абатом фужа Иногда в течение всего послеобеденного времени калитки обоих садов, так же, как и ворота обоих садов, оставались широко открытыми. Аббат стоял в глубине переулка, опершись о стену, улыбаясь и пожимая руки членам обоих обществ, желавшим обменяться с ним приветствиями. Но Пекерде Соле показывал, что не хочет сделать ни шагу из сада под префектуры. Между тем, как Растуале Бурде, также упорно не желая показаться в переулок, продолжали сидеть перед каскадом. Это некоторым образом маленькая свита священника редко появлялась в беседке Муре. Только изредка чья-нибудь голова просовывалась, кидала взгляд и исчезала к тому же Аббат фужа вовсе не стеснялся он следил с беспокойством только за одним окном трушей где постоянно сверкали глаза олимпии труши сидели там в засаде за красными занавесками страстно желая сойти вниз чтобы попробовать фруктов и поболтать в светском обществе они дергали шторы облакачивались на секунду отходили назад с бешенством под укрощающими взглядами священника Затем они опять приближались, точно волки, чтобы уткнуться своими бледными лицами в уголок оконного стекла, выслеживая каждое движение аббата Фужа, мучаясь тем, что он наслаждался этим запрещенным для них раем. — Это слишком глупо, — сказал однажды Олимпия мужу. — Он бы спрятал нас в шкаф, если бы мог сделать, чтобы одному пользоваться удовольствиями. хочешь мы сейчас сойдем вниз, посмотрим, что он скажет». Труш только что пришел со службы. Он переменил воротник рубашки, смахнул пыль с башмаков, желая быть вполне приличным. Олимпия надела светлое платье, и они храбро спустились в сад, идя маленькими шагами вдоль больших кустов, останавливаясь перед цветниками. В это время Аббат Фужа стоял спиною к ним на пороге калитки, ведущий в переулок, разговаривая с мафром Когда он услышал скрип песку, труши были сзади него, в беседке. Он обернулся и остановился среди фразы, крайне поражённой их появлением. Мафор, не зная их, смотрел на них с любопытством. «Великолепная погода, не правда ли?» сказала Олимпия, побледнев под взглядом брата. Аббат быстро увлек мирового судью в переулок, где и отделался от него. «Он в ярости», — пробормотала Олимпия. «Тем хуже. Надо остаться. Если мы поднимемся, то он подумает, что мы боимся его. Мне это надоело. Посмотри, как я буду говорить с ним». И она заставила мужа сесть на один из стульев, принесенных розою несколько секунд тому назад. Вернувшись, Аббат увидел, что они преспокойно разместились. Он запер калитку на засов, и, убедившись, что листья достаточно их скрывают, он приблизился к ним и сказал, задыхаясь, «Вы забыли наши условия. Вы мне обещали оставаться у себя». «Там наверху слишком жарко», — отвечала Олимпия. «Разве преступление выйти подышать свежим воздухом?» Священник готов был разразиться гневом, но сестра его, вся бледная от усилия при этом сопротивлении, прибавила значительным тоном. — Не кричи. Рядом люди. Ты можешь повредить себе. Труши слегка засмеялись, но он с грозным видом схватился за голову. — Сядь, — сказала Олимпия. — Ты хочешь объяснения не так ли? Ну, слушай. Нам надоело сидеть с замуравленными. «Тебе здесь лафа. Дом твой, сад твой. Тем лучше. Нам приятно видеть, что твои дела идут хорошо. Но из этого не следует обращаться с нами, как с оборванцами. Ты никогда не подумал прислать мне кисть винограда. Ты нам дал самую скверную комнату. Ты прячешь нас. Ты стыдишься за нас. Ты нас запираешь, точно зачумленных. Пойми, так продолжаться не может». «Я не хозяин». — сказал Аббат Фужа. — Обратитесь к муре если вы хотите опустошать его имение. Труши снова обменялись улыбкой. — Мы не спрашиваем о твоих делах, — продолжала Олимпия. — Мы знаем, что знаем, и довольно. Все это доказывает твое дурное сердце. Если бы мы были на твоем месте, разве мы не дали бы тебе воспользоваться своею долею? «Чего же вы, наконец, от меня хотите?» — спросил священник. «Уж не думаете ли вы, что я утопаю в золоте? Вы знаете мою комнату. Она меблирована хуже вашей. Однако же я не могу отдать вам дом, который не принадлежит мне». Олимпия пожала плечами. Она перебила мужа, который хотел ответить, и спокойно сказала, «Всякий требует от жизни своего. Будь у тебя миллионы...» Ты все-таки не купил бы коврика к постели. Ты сдержал бы деньги на какое-нибудь глупое великое дело. Нам же нравится жить в свое удовольствие. Попробуй отрицать, что если бы ты захотел иметь самую лучшую мебель этого дома и белье, и провизию, что все это было бы к твоим услугам сегодня же к вечеру. Так вот, добрый брат подумал бы о своих родных в таком случае, а не оставлял бы их в навозе, как ты. Аббад взглянул пристально на Трушей. Они оба раскачивались на стульях. «Вы неблагодарны», — сказал он им, немного помолчав. «Я уже много сделал для вас. Если у вас есть теперь хлеб, то этим вы мне обязаны. Ведь у меня целы еще твои письма, Олимпия. Письма, в которых ты умоляешь меня спасти вас от нищеты, перевести вас в пласан И вот теперь, когда вы возле меня, когда ваша жизнь обеспечена, являются новые требования». «Ба!» — прервал резко Труш. «Если вы перевезли нас сюда, то потому что нуждались в нас. Мне платят, чтобы не верить в хорошие чувства кого бы то ни было. Я дал сейчас говорить жене, но женщины никогда не договорятся до дела». «В двух словах, мой дорогой друг». Вы нехорошо поступаете, держа нас в клетке, как верных догов, которых выпускают только во время опасности. Нам скучно. Мы начнем, наконец, делать глупости. Дайте нам немножко свободы, черт возьми, что дом не ваш, и вы презираете нежности. Что же из этого, если мы устраиваемся по собственному вкусу? Может быть, мы и не съедим стен?» «Без сомнения», — настаивала Олимпия, — взбесишься сидя в заперти мы очень любезны к тебе ты знаешь что мой муж ждет только знака иди своей дорогой рассчитывай на нас, но мы хотим получить свою долю не так ли решено аббат опустил голову и помолчав с минуту встал и не отвечая прямо сказал слушайте если вы когда нибудь явитесь мне помехой клянусь что прогоню вас и издыхайте в углу на соломе. Он поднялся наверх, оставив их в беседке. С этого времени труши каждый день спускались в сад, но делали это скромно, избегая тех часов, когда священник разговаривал с обществами обоих садов. На следующей неделе Олимпия так жаловалась на свою комнату, что Марта любезно предложила ей свободную комнату Сержа. Трушу удержали за собою обе комнаты. Они спали в прежней комнате молодого человека, из которой, кстати, не была вынесена и мебель, а из другой комнаты сделали нечто вроде гостиной, для которой Роза отыскала им на чердаке бархатную старую мебель. Олимпия в восторге заказала себе у лучшей плацанской портнихи розовый пеньюар. Муре, забыв, что Марта просила его уступить комнату Сержа, Был очень удивлен, найдя там трушей. Он поднялся наверх, чтобы взять нож, который, как он узнал, молодой человек оставил в одном из ящиков. В это самое время труш вырезал этим ножом трость из грушевого дерева, который он только что срезал в саду. Мурре, извиняясь, ушел.